Когда пролетели лес, окружающий резиденцию тени, я осторожно спросила «А кто еще может прилетать на территорию твоего дома?» «Я» — спокойно последовал ответ. «И?» — задала наводящий вопрос. «Только я», — конкретизировал Сахир. «Любой флайт, в котором нет меня, система защиты уничтожит на подлете к первой линии ограждений». «Радикально», — вынуждена была признать я. оправдано парировал он. и без перехода произнес. «Я говорил, что имею право спать с любой из женщин, работающих на меня». Искоса, посмотрев на третьего правителя этого мира, осторожно напомнила. «Ты говорил, что спишь с ними?» Слегка преувеличил, даже не покраснел он. «У меня есть право, оно неоспоримо. Таким образом, любая из работающих на меня женщин находится фактически под моей защитой». Помолчал и добавил. «Но не ты». «В смысле не я?» — переспросила, ощущая под всем этим очень нехилую подоплеку в рейтанском стиле. И интуиция не подвела. «А ты», — снижая флайт у тех трех дворцов, которые мы проезжали вчера с ахиром Нейта, едва сдерживая улыбку, произнес тень. «Просто моя женщина!» Возмущенно развела руками, выражая этим «Да какого дерсенга?» «Ты с утра такая агрессивная, пока не поешь». сокрушенно протянул Сахир, уже открыто и издевательски улыбаясь. Несмотря на довольно мягкую посадку, настроение все равно было «дать в рожу». Я даже знаю конкретно в какую. Видимо, безошибочно угадав это по моему более чем мрачному взгляду, тенет отстегнув меня просто ушагал в ближайший и наиболее внушительный из трех дворцов. А из флайта меня выпустил подоспевший Сахир Нейта, низко поклонившись и шепотом сообщив. Вам кланяться не следует». Учла это, но все же, выпрыгнув из флайта, поприветствовала Сахира так, как следовало приветствовать уважаемого человека на ритане Сахиру Нейта это явно польстило. И, провожая меня ко входу, в котором исчез тень, мужчина уважительно произнес. «Удивительно видеть, что вы знакомы с нашей культурой, Сахтиньи Арнар». Чуть не споткнувшись, нервно спросила. «Как вы меня назвали?» К моему недоумению Сахир на это не ответил, то есть полностью проигнорировал мой вопрос, войдя в двери дворца. На миг у меня возникла идея побеги прямо здесь и сейчас, но стоило обернуться, и я увидела, как флайт блокировала охрана выходы с площадки также, и глаза у всех присутствующих были ярко-алые, мало вменяемые, откровенно говоря. И возможно, я бы временно вывела из строя одного-двух, но не 15 сахиров. Пришлось, гордо подняв голову, последовать за Сахиром Нейта.